Сытинский переулок идет от Тверского бульвара к Большому Палашовскому переулку. Получил название по дворовладению бригадира Сытина, номер 3, дробь 25 1820 годы, номер 5 — деревянная надстройка 1804 года на каменном основании XVII века. Сохранился перестроенный левый флигель на месте правого жилой дом 1903 года архитектор Соколов. Правая сторона после сноса квартала между Большой Бронной улицей и бульваром состоит из двух домов, номер 4-27 1902 год архитектор Херсонский и номер 8-2 архитектор Жигардлович.